Издательство миф, издательство миф представляет издательство миф представляет стефани крисберг взрослые дочери матерей нарциссов освободиться от ядовитого влияния и жить своей жизнью перевод с английского Киры Бугаевой. Читает Татьяна Суворова. Элис, Лея, Италии с любовью. Предисловие. Из-за широкого использования термина «нарциссизм» в последние годы многие стали понимать, что это означает. И возможно даже находить соответствующие черты в людях, которых встречали в прошлом или настоящем. Труднее понять, что такое мать-нарцисс. К этому типу родителя относятся героини фильмов Дорогая мамочка, Цыганка и обыкновенные люди. Дорогая мамочка. Американский драматический фильм, снятый в 1981 году, Режиссером Фрэнком Перри. Цыганка. Американский музыкальный фильм, снятый в 1993 году Эмилем Ардалина. Обыкновенные люди. Американская драма, снятая в 1980 году Робертом Редфордом на основе одноименного романа писательницы Джудит Гест. Мы склонны полагаться на материнский инстинкт чтобы выработать способ удовлетворения потребности ребенка, защищать, оберегать, поддерживать, направлять и любить беспомощного и дорогого нам малыша. Но это относится не к каждому человеку, который играет важнейшую роль — мамы. Работая, я сталкиваюсь с людьми нарциссического типа и теми, кто пострадал от них. Среди последних часто встречаются те, кого с раннего детства считали непривлекательными, несоответствующими требованиям и нежеланными. В этом их убедил проникающий до мозга костей пренебрежительный голос требовательного, высокомерного родителя нарцисса. Приглушенный голос соседствует с неуверенностью в себе, стремлением подчиняться, жертвенностью, выставленной на показ эмоциональные вспышки как способ преодолеть трудности и просто как один из вариантов прохождения жизненного пути. Родитель-нарцисс разрушительно воздействует на самооценку детей. В некоторых случаях им приходится до конца дней нести на плечах прожектор и направлять свет на безразмерное эго взрослого. Эту огромную лампу можно заменить маленькой девочкой, которой приходится соотносить все, что она делает, с желаниями и нереализованными мечтами самовлюблённой матери, помогать той утвердиться в верности решения и поддерживать в стремлении достичь высокого уровня личности, идеала в глазах других, пусть и воображаемых. Я очень рада написать хвалебные слова об аудиокниге Стефани Крисберг «Взрослые дочери матерей-нарциссов». Снимаю шляпу перед ней за столь ценный труд. Язык аудиокниги легкий и понятный, и работа наводит на размышления, предлагая слушателю овладеть навыками и методами для преодоления тревожности, самообвинений, стыда и неуверенности, которые часто присутствуют у людей, воспитанных матерями-нарциссами. Эта аудиокнига научит читателей развивать сильные стороны, устанавливать границы и управлять болезненными эмоциями, возникающими из-за навязанных триггеров из прошлого опыта и старых непроработанных реакций. Также читатели узнают, как доверять внутреннему защитнику и выйти из-под контроля нарциссической матери, избавившись от наследия негативных установок, поныне вызывающих тревожность, неуверенность в себе и беспокойство. Автор будто к каждому обращается лично, дает практические советы, описывает стратегии, позволяющие следить за внутренним компасом, тем, что фиксирует внутреннее сопротивление, и подсказывает, какие методики применить, чтобы обойти застарелые паттерны поведения и заменить их новыми и более здоровыми. Любой человек, воспитанный матерью-нарциссом, оценит яркое и точное описание и примеры, приводимые Стефани. Я настоятельно рекомендую вам прослушать эту аудиокнигу и добавить ее в библиотеку, если вы или кто-то из знакомых столкнулся с проблемами из-за общения с матерью нарциссом. Той правдой, которая жалит и от которой болит сердце. Или если вы несете бремя поддержания подобных отношений. Доктор Крисберг много лет посвятила клинической практике, имеет огромный опыт в этой области и в аудиокниге. Щедро делится советами, предлагая умное руководство по началу исцеления, освобождение от вынужденного нахождения в тени и повышению самооценки. Описанные здесь эффективные методы приведут к здоровой жизни, которую вы действительно заслуживаете. Венди Бехари, автор книги Обезоружить нарцисса, ставший бестселлером во многих странах. Введение. Что заставило вас выбрать именно эту аудиокнигу? Вероятно, желание чувствовать себя лучше. Вам надоело постоянно сталкиваться с тем, как сильно вы отличаетесь от других женщин. Возможно, вы уже многого достигли в жизни или близки к этому, но вам кажется, что никто не знает, какая вы на самом деле. Как выглядит та кого вы усиленно скрываете от всех, вероятно, и от самой себя. Никто не знает, как глубоко засело в вас чувство неуверенности, не слышит постоянно звучащий в голове голос, осуждающий и критикующий за все подряд, похожий на нарастающий вой автомобильной сигнализации, которую не получается выключить. Вам часто бывает одиноко даже среди людей, потому что никто из них не в состоянии понять, что вы чувствуете и почему, Впрочем, как нередко и вы сами. Изо всех сил стараетесь делать всё правильно, приблизиться к совершенству, насколько это возможно, но в какой-то момент понимаете, что не достигли цели. Попросить о помощи, даже не думайте, надо справиться совсем самостоятельно. Очень трудно помочь человеку, который сам себя не понимает, не знает, что хочет и какие чувства испытывает. Вы словно находитесь в пузыре и при этом осознаете, что за его пределами есть жизнь, куда вас так сильно влечет. Может вы слушаете эту аудиокнигу, потому что купили в порыве, когда последняя капля переполнила чашу терпения. Возможно... Вам стало грустно во время выбора открытки ко Дню Матери. Пышные признания не имеют ничего общего с вашими настоящими чувствами. Вы устали со страхом ждать звонков матери и терпеть ухудшение настроения и самочувствия после? Или расстроились, когда подруга или любимый человек бросили мимоходом «Мне кажется, твоя мать — нарцисс». Вероятно, вы просто хотите выбраться из этого пузыря поэтому зашли в интернет или книжный магазин и увидели название, которое вас привлекло. И вот вы включили аудиокнигу. Ваша мать — нарцисс? Каково это — расти с матерью-нарциссом? Нарциссизм — термин, часто упоминающийся в СМИ. Вам, конечно, любопытно, как проявляются его черты в характере матерей и какое влияние они оказывают на жизнь дочерей, таких же девушек, как и вы. Раз вы слушаете эту аудиокнигу, значит, в характере вашей матери среди многих других присутствуют и такие черты. Недостаток эмпатии или ее случайные проявления. Постоянная концентрация на себе. Эмоциональная незрелость, будто она ребенок или подросток в теле взрослой женщины. Трудности в построении и налаживании близких отношений. Черно-белое мышление, негибкость, категоричность, взрывной характер. Как ее дочь вы могли столкнуться со следующим. Самокритикой, будто в голове постоянно проигрывают одну и ту же запись. Тревогой о будущем, зацикленностью на прошлом чувством собственной неадекватности, самобичеванием, самоизоляцией, внутренним запретом на вступление в отношения, налаживание дружеских контактов, радости. Знакомо? Хорошая новость в том, что от этих проблем можно избавиться, научиться жить по-другому, развить навыки, стать спокойнее и увереннее. Эта аудиокнига создана благодаря моему опыту психолога-клинициста, работающего с дочерьми матерей-нарциссов. Я встречала много женщин, похожих на вас, и они смогли выбраться из своих пузырей. Многие девушки обращаются за помощью, когда подходят к важному периоду в жизни — окончание колледжа, свадьба, рождение ребенка, переезд матери в дом престарелых. Эти события могут вызвать стресс у любого человека, но вовлеченность в жизнь матери-нарцисса усиливает его. Вы, скорее всего, часто сталкивались с тем, что ваша радость или потребность в поддержке подавляется желаниями и нуждами матери. Некоторые женщины посещают терапевта в середине дня, между занятиями, во время рабочего перерыва давая себе отдохнуть, например, во время поиска подходящего тура для отдыха. Даже если вашей матери уже нет в живых, или ваше общение сведено почти к минимуму, вы непременно слышите в голове ее голос, всегда осуждающий, критикующий, злобный. Теперь он мог стать вашим. Голос отвратительно громкий, перегружает эфир и мозг, имеет преступно большую власть над вами и тем, какими вы видите отношения и свою роль в них. Вы не одна. Одним из самых болезненных аспектов опыта, помимо плохих мыслей, в свой адрес, может быть чувство стыда из-за сложных отношений с матерью. Все спутанные чувства хранятся глубоко внутри, не раскрываются и не обсуждаются, разве их сможет кто-то понять? Одна женщина сказала мне, «Мы похожи на тайное общество, но хранить секреты болезненно, поскольку это только усиливает стыд и тревожность. И здесь вам сможет помочь эта аудиокнига. Я приоткрою завесу, скрывающую тайное общество». У этой аудиокниги несколько целей, в том числе помочь вам осознать, что вы не одиноки, и подобные чувства и переживания испытывают многие женщины. К сожалению, сложно определить точно, сколько из них воспитали матери-нарциссы. Но приблизительно 4,8% американок имеют признаки нарциссического расстройства личности. Если в Соединенных Штатах 158 миллионов женщин, соответственно, можно предположить, что нарциссов среди них 7,6 миллиона. Это огромное число. Все они потенциальные матери, которые могут воспитывать дочерей. К тому же, это спектральное расстройство. Таким образом, оно может наблюдаться у гораздо большего количества женщин и повлиять на их дочерей. Итак... В этой аудиокниге я расскажу вам истории из жизни людей, похожих на вас, с которыми я работала, изменив некоторые детали, чтобы сохранить их конфиденциальность. Вы сможете проследить пройденный ими путь, узнать, чему они научились, как смогли обрести, услышать и понять себя. Как эта аудиокнига может вам помочь? У этой аудиокниги несколько вполне конкретных целей. К финалу вы получите набор знаний, которые помогут справиться с тревожностью, самобичеванием, стыдом и неуверенностью в себе, возникающими у дочерей из-за нарциссических черт матери. Основная цель состоит в том, чтобы вы поняли, кем являетесь, и смогли ослабить хватку, которая до сих пор крепко держит вас, мать. Для этого необходимо обрести уверенность, научиться слышать внутренний голос и доверять ему. Сейчас вам это может показаться невозможным, но поверьте, у вас получится увидеть все в другом свете. Я была свидетелем того, как это происходило с женщинами, прошедшими шаг за шагом весь путь. Вам тоже это под силу. Именно об этих шагах я расскажу в этой аудиокниге. В работе я использовала знания из нескольких областей психологии, поскольку, согласно исследованиям, такой подход наиболее эффективен для психотерапии, особенно лечения тревожности. Далее вы найдете краткое описание каждого метода и объяснение причин выбора. Терапия принятия и ответственности, ТПО, учит, что мы не в состоянии повлиять на то, что живет внутри нас и желает проявиться — на мысли, эмоции, физические ощущения, порывы и воспоминания. В ТПО это называют внутренние события. Вы можете ощущать, что в вашей жизни управляют мысли и чувства матери, вследствие чего вам становится плохо от того, что вы их испытываете. ТПО поможет обратиться к собственным мыслям и чувствам, выделить для них время и место, понять, что действительно для вас важно. В ТПО это ценности. И предпринять активные шаги для создания своей жизни. В конечном счете цель ТПО — помочь вам стать психически гибкими, что означает готовность принять и работать со своими переживаниями, болезненными или нет, предпринять конкретные действия, основываясь на собственных желаниях. Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, помогает выявить вредные паттерны мышления и поведения и проработать их. Терапия осознанного сострадания, ТОС, учит быть добрыми и сострадательными к себе и окружающим и помогает заглушить злобный голос в голове. Ориентированная на решение краткосрочная терапия, ОРКТ, Основано на идее, что в человеке уже содержатся знания о том, как решить личные проблемы. Проведя анализ собственного опыта по решению трудностей разного рода, вы поймете, как поступить в отношениях с матерью и в других сферах жизни. Обрести осознанность означает развить способность концентрироваться на настоящем моменте, не вынося оценок себе и событиям прошлого. Важно отметить, что для развития осознанности не обязательно медитировать. Впрочем, это возможно по желанию. Развить осознанность можно, занимаясь обычными ежедневными делами, например, когда вы пьете кофе или чистите зубы. Управляемая визуализация помогает людям с широким спектром проблем от подготовки к операции или публичного выступления до проживания потери близких. Исследования показывают, что репетиция события мысленно может быть так же эффективна, как повторение процесса в реальной жизни. Управляемая визуализация поможет развить навыки релаксации, пройти мысленно сложные жизненные ситуации и проанализировать успехи в прошлом. В этой аудиокниге вы найдете немало практик, для выполнения которых требуется записывать реакции, мысли и чувства. Во время прослушивания у вас, скорее всего, всплывут воспоминания и появятся эмоциональные реакции. Я рекомендую для работы с аудиокнигой подготовить блокнот или дневник. Можете делать записи на любом удобном вам носителе. Помните, самое главное для вас, найти и услышать себя. А для этого надо понять, как использовать эту аудиокнигу с максимальной для себя пользой. Эта аудиокнига предназначена для того, чтобы помочь дочерям нарциссических матерей понять себя и свою боль, привнести в жизнь успех и счастье. Я также призываю проявить эмпатию и сострадание к матерям-нарциссам, не ущемляя собственное достоинство. Никто не хочет быть матерью-нарциссом. Несомненно, это неприятная роль в жизни ребенка. В нашей культуре матерей либо превозносят, вспомним те самые поздравительные открытки ко Дню Матери, либо очерняют. Пример тому — вечно всем недовольные мамаши из сериалов. Я сама воспитываю двух дочерей и понимаю, как велик этот труд и как легко можно допустить ошибки. Я желаю вам обрести понимание и исцелиться. В этой аудиокниге я не даю безоговорочных советов, как верно вести себя с матерью, и уж точно не рекомендую простить и забыть. Только вам решать, на основании предоставляемой информации, эмоционального состояния и характера отношений с матерью, что может быть полезно и правильно для вас. Мне бы хотелось быть уверенной, что к моменту окончания прослушивания аудиокниги вы сможете избавиться от болезненных реакций и чувств, связанных с матерью, как и от привычки критично относиться к себе. Все узлы, которые вы ощущали внутри, развяжутся. Больше не будет желания скрываться от матери и не отвечать на ее звонки. Вы забудете о тех едких фразах, что слышали от нее после окончания школы. Мне бы очень хотелось этого, но с уверенностью утверждать, что так и будет, я не могу. Люди сложно устроены. При всем желании мы не в состоянии контролировать мысли и эмоции. Они возникают непроизвольно. Например, страх, когда ладони потеют и сердце бьется сильнее. Мы не можем совладать с собой, когда возникает желание выразить гнев и возмущение в ответном письме. Мы способны контролировать только свои действия. Современный человек не может повлиять на появившуюся в настоящее время склонность избегать всеми возможными способами неприятных ощущений. Например, много работать или не отрываться от экрана телефона. Но нам под силу научиться слушать себя, а не голос матери и жить в согласии со своими желаниями. Дочери матерей-нарциссов, как мне известно, вне зависимости от возраста положения в жизни, даже в случае, если матерей уже нет в живых, хотят одного и того же — внутренней свободы. Они мечтают проснуться утром и поступить так, как подсказывает собственный внутренний голос, а не материнский. Они хотят стать независимыми, Знать, что могут делать все, что пожелают, жить своей жизнью. И вы можете всего этого достичь. Давайте начнем.